Глава 19. Время рождаться и время умирать. Время сажать и время вырывать посаженное. Время убивать и время врачевать. Книга Три 3-2. Глава 19. Он приходил в себя в темноте и неподвижности, с мучительно пересохшим и распухшим горлом и просыпался в боли. Боль пронзала его, словно острие, раздирающими пульсирующими спазмами, расходясь от ноги к позвоночнику, к черепу к глазам. Порой он был в сознании, порой нет, но тогда ему снилось, что он в сознании. Иногда ему казалось, что он умер. Потом вдруг воскресал и думал, что скоро умрет. Или если не скоро, то уже завтра. Потом возвращалась боль. И он жаждал, что так и случилось. Чтобы боль прекратилась через смерть, чтобы уже завтра, уже завтра, а потом приходило завтра. И все начиналось сначала. И с того утра он помнил немного. Кто-то громко стонал, захлебовался стоном. Прошло время, прежде чем он понял, что стонет он сам. Вокруг было движение, он чувствовал это. Перед глазами мелькали тени, дрожал и колебался свет. И он ощущал чат свечей и воска, приглушенный резким запахом с эликсиров. И аромат душистого мыла. Спиной он чувствовал болезненную твердость стола, на котором лежал. Потом эта твердость внезапно исчезала. И он уплывал в глубину, погружался, тонул. Тонул с облегчением, потому что боль тогда отступала. На мгновение. Вокруг был колеблющийся свет. И голоса. Голоса неясные, искаженные гулом, эхом, как из-под воды. Или над водой. Словно это он был на глубине. «Пусть все уйдут, здесь слишком тесно. Останется только тот, кто умеет лечить». «Полагаю, это буду я». «Прекрасно, остальных прошу удалиться. Здесь вы не нужны». Пойдемте, сестры, помолимся». «Хорошо, матушка». «Как же его изуродовали. И ведь это люди сделали не чудовище». «Потому что этот молодой ведьмак, вместо того, чтобы истреблять монстров, вечно связывается с людьми. То он их, то они его. Впрочем, неважно». Давай руки обезаразим. Это спирт? Отлей немного в стакан. Кровотечений нет. Если только внутреннее. Проверим позже. Ощупай ему голову. Вмятин не чувствуешь? Хвала богам. Голова сильно побита, но череп похоже цел. Только откуда эти судороги? Взгляни на его глаза. Зрачки разъехались. Лёд! Нужен лед. Много льда! Постой! Нет времени! Давай сюда ведро! Я превращу воду в лед заклинанием! Не нащупываю пульс. Проклятье не нащупываю пульс. Слушай, внимательно это же ведьмак. 20 ударов в минуту в норме, 10-15 после эликсиров. Рана на лбу глубокая, надо зашить. Я промою и обезболю. Ты зашьешь? Справишься? Разумеется, справлюсь. Займемся рукой. Локтевая кость цела, лучевая сломана со смещением. Нужно вправить, помоги мне. Ловко у тебя выходит. «Опыт есть. Делала такое раньше?» «Делала, госпожа наставница. Делала, и не раз. Что с ним?» Потерял сознание от боли. «Не успела обезболить, но все сделано. Теперь руку надо обездвижить. Шины и бинты тут найдутся?» «Найдутся. Это же лечебница. У нас здесь все есть». Пальцы и ладони страшно разбиты, опухают прямо на глазах, но вроде не сломаны. «Запястья тоже целы, но перевязать надо». Повязку, пожалуйста. – Что с его ногой? Откуда такая рана? Это укус? – Да, только железный. Железные зубы с обеих сторон икры. Я видела такие раны раньше, это был капкан на волков. Больше берцовая кость цела. – Но малоберцовая сломана, отек быстро нарастает. Сломан ствол кости, практически раскрошен. Не знаю, удастся ли избежать ампутации. И думать не смея об ампутации, используй магию и этот эликсир! Не спрашивай, просто используй! Как пожелаешь, госпожа жрица. Сейчас попробую срастить кость, соединить сосуды и заживить мышечную ткань. Пока не мешай мне. Можно сосредоточиться, это сложное заклинание. У тебя кровь из носа идет! Вытри, пожалуйста, мне нужны свободные руки. Ну что же, мы сделали все, что могли, остальное покажет время. Но я настроена оптимистично. Организм молодой, да еще и ведьмачий, а уход здесь у вас он получит отменный, я в этом убедилась. Славно мы поработали, уважаемая жрица. Очень славно. Дай-ка мне спирт. – Меня зовут Ненеки. Очень приятно, а я в Райна Таравн, целительница. – Первоклассная целительница, скажу я вам, настоящий мастер своего дела. У меня была первоклассная помощница. Если позволите, я останусь здесь еще на несколько дней. Посмотрим, что будет, когда спадет отек. Ты здесь желанные гости. Ведьмака, как я понимаю, хорошо знаешь. Довелось познакомиться, скажем так, я задолжала ему услугу, вот и случай отплатить. Жаль, конечно, что до этого дошло, но что поделаешь, я этого опасалась. Этот Ведьмак притягивает неприятности, как магнит. Точнее, не скажешь. Ненеки. Да. То, что ты применила, этот отвар на перстянка. «Бузина, ландыш и что-то еще? Что это было?» «Ведьмачий эликсир. Называется Черная чайка». «Вы его здесь делаете? В храме?» «Да. После нашего совместного врачевания ты мне понравилась в рай. Но рецепт я тебе все равно не дам. Временами ему казалось, что он умер. А потом боль возвращала его к жизни. А после наступала завтра. И все начиналось сначала».